Первое. Беркли. Этот идеализм, для которого исчезает всякая внешняя реальность, имеет перед собою локковскую точку зрения и непосредственно исходит из нее. А именно, для Локка, как мы видели, источником истины является опыт, или, иначе говоря, Воспринятое бытие, а так как это чувственное бытие, как бытие имеет в себе ту о п р е д е л е н н у ю характерную черту, что оно существует для сознания, то как мы видели, эта черта необходимо проявляется в том, что по крайней мере кое-что из этого чувственного бытия Цвет, звук и так далее л о г определял как нечто, существующее не в себе, а лишь для другого, имеющее свое основание лишь в субъекте, в его особенной организации. Но это «бытие для другого» он также брал не как понятие, а так, что оно получало свое место в самосознании, не в самосознании как в с е о б щ е м не в духе, а в том самосознании, которое противоположно в себе. Джордж Беркли родился в 1685 году в Киллерине у Томстоуна в ирландском графстве к и л к е н и Он умер... английским епископом в 1753 году. Он написал, между прочими сочинениями, «A Theory of Vision» — «Теория знания» — 1709 год. «A treatise concerning the principles of human knowledge» — «Трактат о принципах человеческого познания» — 1710 год. Фри between Ха Флонансс три диалога между г и л о с о м и ф и л о н о м 1713 год. с о б р а н и е его сочинений вышло в свет в Лондоне в двух томах Инкварто. Беркли излагал идеалистическое учение. очень близкая м а л ь б р а н ш е в с к о м у В противоположность рассудочной метафизики выступает воззрение, согласно которому все существующее и его определение – суть нечто ощущаемое и образованное самосознанием. Основная оригинальная мысль Беркли гласит поэтому следующим образом – Бытие всего того, что мы называем вещью, состоит только в том, что оно воспринимается, то есть то, о чем мы знаем, есть только наше определение. Все предметы нашего познания — суть идеи, как это называет Беркли вместе с Локком. Которые либо возникают из впечатлений внешних чувств, либо происходят из восприятий внутренних состояний и деятельностей духа, либо, наконец, образуются памятью и воображением посредством разделения и нового сложения тех идей. Соединение различных ощущений внешних чувств представляется нам особой вещью, например, соединение ощущений цвета, вкуса, запаха, фигуры и так далее. Ибо под цветами, запахами, звуками всегда понимают лишь ощущаемое. Это есть материал и предмет познания. Познающее есть воспринимающее «я», проявляющее себя по отношению к этим ощущениям в разных видах деятельности, как, например, в воображении, воспоминании, хотении. Беркли, следовательно, соглашается с тем, что существует различие между «для себя бытием» и «инобытием», Но это различие, по его воззрению, само имеет место в «я». Что касается материи, на которую направлена деятельная, то в отношении одной ее части соглашаются с тем, что она не существует вне духа. А именно соглашаются, что вне духа не существуют наши мысли – внутренние чувства и состояние или создание силы воображения. Но мы должны признать, что многообразные чувственные представления и ощущения также могут существовать только в некотором духе. Лок, правда, выделил, например, «протяженность и движение», признав их основными свойствами, то есть такими свойствами, которые принадлежат предметам в себе. Однако Беркли очень хорошо подмечает непоследовательность, заключающуюся в том, что большое и малое, быстрота и медленность признаются чем-то относительным. Следовательно, Если протяженность и движение существуют, как утверждает Локк, в себе, то они не могут быть ни большими, ни малыми, ни быстрыми, ни медленными, то есть вовсе не могут существовать, ибо эти определения содержатся в понятии указанных свойств. Таким образом, Беркли говорит только об отношении вещей к сознанию, из области которого они, согласно ему, не выходят. Из этого следует, что только самосознание обладает ими, ибо восприятие, которого нет в некотором представляющем, есть ничто, есть непосредственное противоречие, не может быть ни одной н е п р е д с т а в л и ю щ е й невоспринимающей субстанции, которая была бы субстратом восприятий и представлений. Если представляют себе, что вне сознания существует нечто похожее на представление, то это также противоречиво. Представление может быть похоже лишь на представление, идея лишь на идею. Следовательно, в то время как у Лока последним к познанию, чего он стремится, служит абстрактная субстанция, бытие вообще – обладающая реальным определением, заключающимся в том, что она есть субстрат акциденций, Беркли объявляет такую субстанцию самой непонятной вещью в мире. Но непонятность не делает это бытие чем-то абсолютно ничтожным или в себе непонятным, а Беркли выдвигает лишь то возражение против существования внешних предметов, что непонятно, каким образом может существовать отношение некоторого бытия к духу. Но эта непонятность разбивается именно о понятие, Ибо последнее есть отрицательное вещей. И это побудило Беркли и Лейбница включить в себя обе стороны. Но, тем не менее, отношение другого к нам остается существовать. Эти ощущения развиваются не из нас, как это представляет себе Лейбниц, а определены другим. Если л е й б н и ц говорит о развитии внутри монады, то это пустое слово, ибо ряды не имеют никакой связи внутри себя. Каждая единичная вещь определена другой единичной вещью, а не нами но в таком случае безразлично, что представляет собою это внешнее, так как оно остается случайным. Касательно лейбницевских двух рядов, безразличных друг другу, Беркли говорит, что такого рода другое совершенно излишне. Беркли называет другое объектами, но последние, не могут быть тем, что мы называем материей, потому что дух и материя не могут сойтись. Но этому внутри себя бытию, представляющего непосредственно, противоречит необходимость представлений, ибо внутри себя бытие есть свобода представляющего – которое, однако, порождает их не свободно, а для которого они имеют вид и определенность некоторого другого.